Че к всему дал их патриарх Эйнштейн. Так вот, Эйнштейн написал покойному президенту письмо, просил воздержаться от поспешных действий в обстановке краха Германии и неминуемого поражения Японии. Ну, то есть, не применять бомбу. Да. А Сциллард и его коллеги довели до сведения Рузвельта свой план. Продемонстрировать новое оружие представителям союзных и нейтральных стран и обратиться к Германии и Японии с требованием капитуляции. В случае отказа оповестить противников о месте времени атомной бомбардировки, чтобы можно было заблаговременно эвакуировать людей и животных. А уж потом... Ой, уж эти мне гуманисты. Ну а как отнесся к их планам Рузвельт? Сочувственно. Сейчас Циллард добивается встречи с вами, сэр. Нет, я не намерен принимать этого паникера. Он не одинок. <связывается> <связывается> Скажите, Симпсон, а чего они перепугались так? В конце концов, они же создатели этой бомбы. Видите ли, сэр, пацифисты, пацифисты считают, что применив ее против населения, Соединенные Штаты вызовут во всем мире волну ужаса и отвращения навечно покроют себя позором. А Пирл-Харбор они забыли. А впрочем, что от них требовать? Это же в основном иммигранты. Им же наплевать, сколько еще погибнет в Японии наших парней. И тем более, не захватят ли коммунисты власть над миром. Ну, вот вы с Тимсом. Вы министр. Стопроцентный американец. Что вы думаете обо всем этом лично? Философы говорят, прогресс техники опережает моральное развитие человечества. Но, сэр, одно дело философия, другое политика. Отказавшись от использования бомбы, мы упустили бы уникальный шанс закрепить лидирующее положение американской демократии на мировой арене. Генри, благодарю вас. Вы сняли тяжкий камень с моей души, говорю вам, как на духу. Я вам признаюсь, в последние дни я чувствую себя угнетенным. Я без конца думаю об этом и молю Бога, чтобы Он вразумил нас, как следует употребить эту ниспосланную свыше чудодейственную силу господин президент мы обязаны нанести этот сокрушительный удар ради будущего прочного мира у нас есть возможность разом поставить японию на колени если к тому же в войну вступят русские да кстати о русских как далеко они продвинулись в ядерных делах наши спецы считают что им понадобится от 5 э, до 10 лет а генерал Гровс называет срок в 20 лет Да, их промышленность сильно разрушена, а уж тягаться с нами в технике, куда им? Сэр, тем не менее, нам следует быть начеку. Чего-чего, сосредоточивать силы на достижении первоочередных целей советы умеют. Вспомните, как быстро оправились они от первого удара вермахта и наладили массовое производство тяжелых вооружений. Вспомните, сэр? Да, да, ну, тем более нужно торопиться. У нас сейчас солидный гандикап, Генри. Если мы правильно его используем, русским нас никогда не догнать. А в разговоре с ними всегда ведь надо иметь хорошую дубинку. Сэр, доктор Теллер предлагает, не теряя времени, приступить к созданию новой бомбы. Водородной М -м. Водородный? Да, сэр. Речь идет об искусственном воспроизведении процессов ядерного синтеза, происходящих в толще Солнца и служащих источником энергии, которую излучает наше светило. Взрывная сила этой бомбы в сотни или даже тысячи раз превзойдет урановую. Силы небесные. Хорошо, представьте мне подробное соображение на отчет. Однако вернемся к текущим заботам. Итак, согласно вашему поручению, комитет под моим руководством разработал план. Бомбу следует сбросить как можно скорее, выбрав в качестве цели крупный военно-промышленный центр. Соблюсти при этом абсолютную внезапность. Впрочем, лучше изложит Гроз. Он дожидается в приемной, сэр. Пригласите ко мне генерала Грофса. Добрый день, генерал. Добрый день, сэр. Итак, что вы нам предлагаете? Откровенно говоря, выбор невелик. Токио, Йокагама и большинство других крупных японских городов полуразрушены налетами нашей авиации. Остались почти целехенькими Хиросима, Нагасаки, Киото, Ниигата. Сэр, я предложил исключить Киото. Это древняя столица страны, дорогая сердцу каждого японца. О, боже мой, какие там храмы! Да, вы правы, Генри. Никогда не следует оскорблять национальное чувство. Ниегата слишком мала для атомной бомбы. Это всё равно, что палить из пушки по воробьям. Следовательно, остаются... Ну-ка, дайте-ка мне вашу бумажечку. Так, Хиросима и Нагасаки. Покажите их мне. На карте-то есть они? Да, вот здесь, сэр. Угу. Да, погодите, Груз. Вы инженер-строитель, хотя и служите в военном ведомстве. А ну-ка, скажите-ка мне, положа руку на сердце, У вас, генерал Грофс, есть хоть какая-то тень сомнения? В чем, господин президент? Я неясно выражаюсь. Есть у вас тень сомнения в необходимости сбросить бомбу Грофс? малейшей? В этом не сомневается даже доктор Оппенгеймер, которого вполне можно считать ее отцом. А опик, как его называли в Лос-Аламосе, убежденный пацифист. Следовательно, вы, генерал, надеетесь, что эти испытания пройдут благополучно? Скажу так, сэр. Мы верим, что трудились не зря. Эти длинноволосые наши физики спецы высшего класса. Надеюсь, вы понимаете, насколько важно иметь в руках такой козырь в разговоре с дядюшкой Джо на предстоящей конференции в Потсдаме? Разумеется, сэр. Уже тогда, когда мне поручили возглавить Манхэттенский проект, я знал, что нашим главным противником окажется Россия. Вы провидец, генерал, это делает вам честь? Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. А если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. И таким образом пусть они убивают друг друга как можно больше. Это ваши слова, сэр. Какая память у вас. Ну что ж, господа, с Богом. Внимание! Зона смерти. Слушайте сигналы точного времени. Сейчас четыре часа ровно. Всем, всем, всем. Надеть темные очки. Намазаться защитным составом. Внимание! Внимание! Операция начинается. Три, два, один, пусть Как задрожала земля, а? Ну разве можно вообразить такой грохот? То были роды. Роды. Мы услышали крик новорожденного. Да, наш Бэби наконец появился на свет. Ну что ж, давайте выпьем за здоровье его счастливого отца. Давайте. Здоровье нашего отпи! Здоровье. Слава отцу Атомной Фокусы. Слава, Опи, слава. Господа, господа, я не могу молчать. Меня